К милый сказке живешь ты уже много лет, отделившись от мира. Своей волшебной стеной И мечтаешь о том, то, что счастье вернется к тебе И любовь не пройдет от тебя стороной Не придет новый день, если ночь не прошла Соловьи не споют, если утром не будет И любовь не проснется в душе у тебя никогда Если кто-то её не разбудит. Каждый вечер сидишь со свечой у окна, На замерзшем стекле любишь ты по рисунку гадать. И опять как всегда засыпаешь, Постель одна Чтобы утром вдвоем С одиночеством встать Не придет новый день, если ночь не прошла Соловьи не споют, если утро не будет И любовь не проснется в душе у тебя никогда Если кто-то ее не разбудит Ты любовь да и счастье своё можешь вечно прождать А они дружный пар где-то рядом летают Чтобы что-то себе получить, надо что-то отдать Просто так не бывает чудес, не бывает Не придёт новый день, если ночь не прошла Соловьи не споют, если утро